Глава тридцать третья. Вздох, громкий, сдавленный, полный ужаса. Он вырывается из моей груди вопреки воли, вопреки заклятию сокрытия и повисает в воздухе ледяным облаком. Все внутри меня обрывается. Сердце замерает, а потом начинает колотиться с такой силы, что я чувствую его в висках. Глупая, глупая ведьма! Я прижимаю ладони к Артуну поздно. Пустые глаза карателья, казалось, скользнувшие мимо моего укрытия, теперь медленно, неумолимо возвращаются к щели между креслом и стеной. Холодный, безжизненный взгляд, лишённый всякой теплоты, будто пробирается под кожу. Он услышал. Он видит. Время растягивается. Я вижу, как его зрачки сужаются. И в их глубине вспыхивает тусклая искра интереса. Сейчас он шагнет вперед, отодвинет кресло и все. Все кончится, не успев начаться. Мысли о Малыше, о Демьяне, о нашей безумной надежде, все это разобьется. А каменное безразличие этого существа. И вдруг <как> резкий. Совершенно человеческий чих раздается у двери. Звук такой неожиданный и неуместный, что я вздрагиваю сама. Все внимание карательа мгновенно переключается на Марго. Она стоит, прикрыв рот изящной ладонью, ее глаза широко распахнуты. На пол падает массивная металлическая ручка для шкафа, которую она, видимо, взяла с полки. Внезапно понимаю, что понятия не имею, кто такая Марго и какими силами обладает. Звонкий стук эхом разносится по кабинету. Прошу прощения, господин. Голос Марго дрожит, но она заставляет себя выпрямиться, делая вид, что просто поправляет воображаемую пылинку на своем безупречном костюме. Пыль с полок, просто пыль. Я замираю, не веря своему спасению. Она это сделала нарочно? Невозможно. Но ее чих прозвучал слишком вовремя, чтобы быть случайностью. Каратель смотрит на нее несколько секунд. Его лицо не выражает ничего, кроме легкого раздражения, будто он увидел пятно на идеально отглаженной скатерти. Интересно, все, кто связан с чертями, такие чистюли? У Демьяна на этом тоже пунктик. Затем взгляд карательа снова возвращается к Демьяну. Интерес ко мне кажется угас, вытесненный более насущной проблемой. Дерзостью чёрта. Объясни, Лембоев. Его голос по-прежнему безразличен, но в нём появилась стальная нить. Что значит мои же нарушения? Демьян не меняя позы лишь усмехается. Он не выглядит ни напуганным, ни даже взволнованным, словно он ждал этого вопроса, ждал и готовился. Все очень просто. Он разводит руками, как лектор перед студентами. Вы говорите об аномалии, о перераспределении энергии, а я просто привожу в порядок свое наследство силы, доставшиеся мне от дядюшки великого коллекционера, если вы помните. Он указывает рукой на полки, заставленные артефактами. Эти безделушки, хлам, резко говорит Демьян. Каждая из них как воронка, высасывающая магию из мира. Они висят на мне гирями, требуют энергии на поддержание, но не дают взамен ровным счетом ничего, кроме головной боли. Демьян наигранным морщится и поднимается с места, подходит к полкам и берет одну из статуэток. Я, разумеется, в рамках действующего кодекса. Он с легким ударением выделяет эти слова. Решил эту энергию оптимизировать, перераспределить, чтобы, наконец, получить доступ к той силе, что мне по праву принадлежит. — Что это за своезволие? — с явным раздражением спрашивает каратель. своей воли мои права прописаны в параграфе семьдесят четыре под пункт г право владельца на аккумуляцию и перенаправление унаследованных магических потоков в личных целях не противоречащих ну вы поняли я невольно вздергиваю бровью уставившись на его профиль вранье нагло безпорядочное и блестящее вранье он вовсе не этим занят Демьян выстраивает свою защиту Опираясь на их же законы, превращай наше бунтарство в скучную бюрократическую процедуру. Внутри меня все замирает в восхищенном ужасе. Каратель тоже замирает. Его пустое лицо впервые за весь разговор выражает нечто отдаленно напоминающее мысль. Он молча переваривает слова Демьяна. Его взгляд скользит по полкам, будто он заново оценивает их содержимое. Неделя. Наконец произносит он, и слово падает как приговор. У тебя есть ровно неделя, чтобы предоставить детальный отчет о планируемых оптимизационных работах, полный перечень артефактов, схема перераспределения, расчет итоговой мощности. Все будет рассмотрено советом. и лишь после утверждения тебе, возможно, дадут добро. В воздухе повисает тягостная пауза, и я почти чувствую облегчение. Неделя — это же целая вечность. Мы можем столько всего успеть. Нет. Одно слово. Тихое, спокойное и совершенно однозначное. Демьян произносит его с легкой, почти беззаботной улыбкой. У меня отвисает челюсть. Я чуть не выскакиваю из своего укрытия, чтобы встряхнуть его за плечо. Он что, совсем спятил? Ему дают шанс, лазейку, а он... Мы можем успеть исполнить свой план, а когда эти карательи опомнится, будет уже поздно. Рядом слышится тихий, подавленный стон Марго. Она закрывает глаза, будто молясь. Каратель медленно наклоняет голову, его бесстрастная маска дает трещину. В уголках его губ проступает что-то холодное и опасное. Что? Его голос звучит как острая бритва у горла. Нам конец, Демьян, а помнишь? Хочу кричать, но я молчу. Я уже сама молюсь, чтобы моего чёрта не понесло в безрассудное противостояние с высшими силами. Пожалуйста, ну куда уж там этот ж Демьян? Я сказал нет. Он поворачивается к карателю, его движение плавное и полное скрытой силы. Он снимает с полки потрепанный кодекс неразрывных соглашений. Пыль с золотистым орелом вспыхивает в луче света. Мне не нужно ваше разрешение и не нужно одобрение совета. Так что не рекомендую вам мешать мне. Думаю, на этом наш разговор окончен. Ну все, нам конец.